И даже эти вдохновенные слова были проникнуты иронией и здравым смыслом. Они поразили Кешаба. Он поручил своим ученикам понаблюдать за Рамакришной. Скоро он уже не сомневался, что имеет дело с исключительной личностью. И в свою очередь он пошел к нему. Они стали друзьями. Кешаб приглашал его на торжества Брахмаса Маджа или заходил за ним в храм, чтобы отправиться вместе гулять по берегу Ганги. И так как его великодушное сердце чувствовало потребность делиться с другими радостью своих открытий, он повсюду рассказывал о Рамакришне в своих речах и на страницах газет и журналов, на английском и на местных языках. Завоеванной им известностью он пользовался для прославления Рамакришны. Благодаря ему Рамакришна, до этого времени популярный за немногими исключениями только в народных массах, постепенно приобретал известность в кругах буржуазной интеллигенции Бенгалии и других областей. Трогательна скромность, с какой знаменитый вождь Брахма Самаджи, благородный Кишап, богатый знаниями и авторитетом, преклонялся пред этим неизвестным, неискушенным в книжной мудрости, не знавшим санскритского языка, едва умевшим читать и писать человеком, поражавшим его своей необычайной проницательностью. Он садился у его ног, как ученик. И тем не менее я далек от мысли, что Кешап когда-либо был учеником Рамакришны, как утверждают некоторые слишком рьяные рамакришнаисты. Не стану я также утверждать, что Кишап обязан ему хотя бы одной из своих основных идей. Все его основные идеи уже созрели до того, как он встретил Рамакришну. Мы видели, что уже в 1862 году у него возникла идея о гармонии, религии и об их общем источнике. В 1863 году он говорил, «Все истины принадлежат всем, так как все они от Бога. Нет истин европейских и азиатских, ваших или моих». В 1869 году на лекции о будущей церкви он говорил о громадной симфонии созданной совокупностью религий, из которых каждая сохраняет свой особенный характер, тембр своего инструмента, регистр голоса, и все они сольются в одном хоре, славящем Бога Отца и людей-братьев. Также неправильно было бы утверждение, что Кишап благодаря Рамакришне пришел к концепции матери. Она существовала в Индии во все времена – как на западе концепция отца. Рамакришна не создал ее. Гимны Рампрасада, которыми он был полон, воспевали её на все лады. Брахмасамадж принял идею материнства бога со времени Дебендранатха, и ученики Кешаба, изучая его труды, то и дело встречаются с обращениями к матери. Примечание. В 1862 году, когда Киша был еще во главе, а Дебрахма под началом дибендранатха пели гимн «Сидя на коленях матери». В 1886 году в учебнике Брахма находим «О божественная мать, свяжи меня твоими милостями, о мать, приди» приблизься. В 1875 году. Блажен я. Я погрузился в сердце матери. Теперь я среди ее детей. Мать танцует со своими детьми. Но как раз в это время состоялась встреча Кешаба с Рамакришной. Конец примечания.